Лошадь, выпряженная привязанная к яблоне, прядала ушами. Беспокоящий звон продолжал литься по простору. Возчик мудрил приладить из ломыши оглобли друг другу. — Вишь, дело какое! — покачал он головой. — Военное действие! — весело сказал Нарков. Пастухов обиженно мигал на изуродованные стволы, поломанные сучья и ветви яблон. «Обпилить надо», — сказал он. «Да уж теперь пили, не пили», — отозвался Нырков. «Давай ставь телегу», — сказал ему возчик. Они обошли ее, взялись за грядку, подергали, потянули. Грядка — одна из двух жердей телеги, образующих боковые края кузова. Не пускал сук яблони, в которой упиралась торчавшая кверху задняя ось. — А пила, видать, понадобится, — рассудил Нырков. Пастухов с неожиданной быстротой подцепил сук обеими руками и, жмурясь, отворачиваясь от хлестнувших по лицу ветвей, стал оттягивать его от оси. Раздался треск, Нырков одобрительно засмеялся. — Черт! — со злобой ругнулся Пастухов и крикнул. — Взяли вместе, ну! Ухватившись втроем за телегу, они раскачивали ее до тех пор, пока тяжесть не перевисла на них, и она сама грузно не ухнула на колеса. Александр Владимирович неторопливо отряхнул ладони. Было в этом движении столько солидности, что он почувствовал, как начинает приливать к сердцу спокойствие, и уже уверенный в себе пошутил. Чарли-то дезертир, а? Искать придется, паршивца. Явится, на то собака, — махнул рукой Нырков. Пожалуй, теперь от всего происшедшего не оставалось у пастухова ни испуга, ни неловкости. Но что-то противное в мыслях свивало себе новое гнездо или шевелилось в старом. Противен был Тимофей Нырков. За его ужимками проглядывало злорадство. А в речах слышалась не одна насмешка, но и угроза. Она запала в память пастухова с печального утра в саду, когда, проводив гостей, увидел он хмельного Тимофея, который показывал пустой дачной веранде кулак. «Тряся!» Вспомнив сейчас это пьяное словечко, Александр Владимирович посмотрел на сторожа и брезгливо отвел взгляд. Синяк, припечатанный Наркову шофером, расплылся по скуле и едва только начинал желтеть. — Так тебе и надо, — подумал Пастухов с надменным видом, направляясь к воротам. Он постоял за калиткой, покурил. Дымок поднимался над головой, было тихо, пустынно на дороге, недвижимо вдали. Возвращаясь на дачу, он больше не глядел на пострадавшей яблони, на рассыпанный побитый кирпич у котельной. И когда на террасе встретила его юли Павловна, с стремительным вопросом, не видел ли он Чарли, он почти хладнокровно ответил. «Попробуй, детку, узнать, не продается ли где хороший щенок?» «Как не стыдно!» — воскликнула она в крайнем расстройстве. Конечно, Александру Владимировичу было не безразлично, найдется собака или нет, но чуть не единственный за целый день разговора о Чарли слишком остро возвращал его к предмету куда более значительному. Этим предметом, который он тщетно хотел бы изгнать из головы, был вопрос, удастся ли по-прежнему делать свою излюбленную и единственно мыслимую работу или же войной, грозящей опрокинуть всю жизнь, его работа будет снята с очереди, как снятой оказалось театром его последняя пьеса, лучшая, наверное, из многих им созданных. Все ли уж теперь нужно менять в эту грянувшую войну, подобно тому, как менял он все в далекие годы войны гражданской? Годен ли он, драматург Александр Пастухов, Годен ли, чтобы опять заново переучиваться, кинув прочь инструмент, всецело ему подвластный и взявшись за иной, который подчинить себе, быть может, и не достанет власти? Самому ли придется менять себя, или за него сделает это страх, коварнейший из властелинов? Что останется от его забот после того, как страх собьет его с ног? Вот только лишь тенью страха дунуло на его игрушечную крепость, как он дрогнул вместе с нею. Странно устроен человек. Сам изо всех сил нагоняет на себя ужас, и от ужаса зарывается в землю как можно глубже. Сооружает под домами убежище и разрушает эти дома, погребая убежище под руинами. Странно, трагично и смешно. Смешно подумать, что драматург пастухов полезет под пол, спрячется и будет трястись от страха. Где же? В котельной. «Черт побери!» — оборвал свои размышления Александр Владимирович. И нельзя было не оборвать. Он не выносил смешного, если смешное переступало границы его пьес, распространяясь на самого автора. Томительным напряжением воли он заставил себя взяться за привычную работу над комедией, начатой до войны. Вопрос, придется ли менять привычное на непривычное, оставался вопросом. Но тут Юлия Павловна под каким-нибудь невинным предлогом вновь напоминала о собаке. Чарли не объявился ни днем, ни к вечеру. На розыске был послан нырков, выполнивший поручение без всякой охоты, считая его блажью. Прошла ночь, минуло утро, исполнились сутки с пропажи Чарли, а его не было. В конце концов, пастухову не оставалось ничего, как уступить жене. Едва же распала он отправился разузнавать, не встречал ли кто собаку в деревне. С дороги он свернул на тропинку, которая вела лугом к оврагу, Он тихо шагал над самым обрывом, изредка постаивая на месте, когда медлитный ручеек проблескивал с дна врага сквозь заросли черной ольхи. Никто не встречался ему, и он был рад помолчать один на один с природой, утешающей все боли. Ему становилось легко, и когда с изгиба пути завиделся порядок редких дач, и первой мансарда художника Гривнина, он решил заглянуть к нему и, может быть, попить с ним чайку. Только он вошел на участок, как его увидела с огорода Евгения Викторовна, и, взмахнув руками, а потом отряхивая их, тяжеловато побежала навстречу. На ней был пестрый помятый фартук, и она принялась оттирать об него ладони, что-то громко восклицая. Пастухов слышал непрестанное «О, как хорошо! О!» и шел к ней с улыбкой. Но она была озабочена и все трясла кистями рук, испачканными землей, показывая, что не может поздороваться. — Редиска! Немного дернуть надо, — торопясь лепетала она. — Дергать мы уже еще раз садили. — Ну, понял, понял, — сказал Пастухов. — Мастер дома? О, мой маэстро, он сошел с ума, мой де для академии. Как так? Он поехал в Москву, он сказал, он хочет, чтобы его записали, хочет на фронт. Она с отчаянным возмущением ударила себя по бедрам. Ты в себе, Женя. Я? О, я, это он. Это у него, он совсем. Она не могла найти слов, крутила перед своим лицом пальцами, потом взбросила руки к небу. «Он говорит и говорит, он должен добро... добровольски... Как это? Он должен будет ле волонте!» Пастухов нежно взял ее под локоть, повел к дому, тихо, но внушительно отчеканил. «У него и правда мозги на бикрень, у твоего старика!» «О, мой Никанор! Он...» хотела возразить Евгения Викторовна, но, прихорашиваясь, только оправила в талии фартук и подтянула за лямочку кверху. Они сели на плетеный диван перед дачей. Из рассказа «Не перестававшей горячиться француженки» Пастухов узнал, что Гривнин уже накануне был в городе и со своим учеником-художником Иваном Рогозиным ходил в военный комиссариат, записываться добровольцем в Красную армию. Но там сказали, что его не запишут, а Рогозину велели пойти куда-то подать заявление. Гривнин вернулся возмущенный, решил так дело не оставить, и вот снова отправился в город протестовать, настаивать на своем. «Когда ты его ждешь?» «О, нет терпения, как я жду». «Я спрашиваю, когда он приедет?» Сегодня позже. Я весь день плачу, милый Александр. Я пошла на Маяри Диска и там тоже. Послушай, Женя, я приду еще раз вечером. Я скажу твоему герою, профессору, что надо идти не в военкомат, а в газету и заявить, чтобы редакция его мобилизовала рисовать все, что она потребует. Можешь быть уверена? «Никонор меня поймет». Евгения Викторовна быстро отсела подальше. «Он не может согласиться, Александр, никогда». Она быстро встала, огородилась от пастухова руками, проговорила высокомерно. «Ты не знаешь моего Никонора. О, он не старик, он хочет драться». Александр Владимирович улыбнулся. «Ты, кажется, сама готова пойти в военкомат. И, может, вспомнишь заветы Жанны Д'Арк? Я не Жанна, я Женни. Но если... Да-да. Я не хочу простить Боши. Что они хотят делать в России? Что они? О, моя Франция!» Она отвернулась. Он поднялся, секунду колеблясь, что лучше сказать. «Я приду, Женя, я буду здесь, как смеркнется. Успокойся. Будь умненькой, Женя!» Она кинулась к нему, обняла, повторила в отчаянном порыве. «Уговори его! Уговори! Уговори, Александр!» И больше не глядя на него, пошла в дом, уже кокетливо, деловым голоском досказывая. «Смотри же, приходи, дам кофе!» и есть бутылочка Камю. Пастухов отправился дальше своим прежним путем, но уже без следа легкого чувства, какое завело его на дачу приятеля. Смущение мешало совладать с мыслями, только бы отвязавшимися от него и теперь переплетенными с нежданной новостью. Идирический живописец-пейзажист Отважился сменить привычный запах макового масла на неведомой порохового дыма. Пусть еще не сменил, а всего лишь задумал, это уже решение. Чудак и настоящий художник. Неведомое манит настоящих, не отпугивает их. Это вот такие, пастухов не мог остановиться на слове, который внезапно подвернулось, такие трусы. Такие башмаки, поправился он, башмаки вроде него шаркают по комнате днями и ночами напролет, пока на что-нибудь решатся. Гривнин решился, не башмак, но выдумщик, конечно, на войну. Не отстрахали. Перепугался, наверное, вчерашней пальбы и сразу в пекло, по-русски. Удивительно, что Евгения Викторовна даже намеком не вспомнила об этой пальбе. Неужели не испугалась со своим героем? Как видно, испуг старый перекрыт новым, вдруг ее де академии действительно превратится в ля волонте? Ерунда дрожал поди, когда показалось, что попал на войну. И само собой обрадовался, что это не война а всего-навсего репетиции войны. Репетиция! Так устроен человек. Скажи ему, это не война, это учебная тревога. И все ужасы будто сняла рукой. А вот бедняга Чарли задал стрикача. Ему все равно, воюют ли люди или только учатся воевать. Но как все-таки случилось, что Пастухов не обмолвился словом насчет Чарли? Было стыдно заговорить о собаке. И глупо. Разве не пришло бы на ум обидное сопоставление? В сопоставлениях всегда что-то скрыто. Пастухов, сам того не ожидая, примерил эту мысль на себя. Нелепость параллели между собой и Чарли настолько раздражила его, что с досады он забормотал вслух. Это становилось у него возрастной привычкой. Мало ли какие репетиции мы принимаем за действительность? Иллюзии, иллюзии. Твержу зады, считая себя бойцом за новое искусство, дерусь, дерусь как дурак, а оно ни черта оно не ново. Тфу, что только не лезет в голову. Он посмотрел вокруг в надежде отыскать что-нибудь отвлекающее, ему повезло. Распахнулась дачная калитка. На дорогу вышли девушки, одна в шароварах, какие носят женщины на стройках, другая в светлом платье с железной лопатой в руке. Они заметили его, остановились. Та, что в шароварах, повернулась к другой, сказала что-то, и обе стали с любопытством глядеть на него. Он был в шагах в десяти, и, не дойдя до них, приподнял шляпу, громко спросил, не видали ли они сбежавшую овчарку. Девушки обменялись взглядами. Одетая необычно и явно подражавшая мальчикам, небрежно сунула пальцы в карман и смело шагнула к пастухову. — Во-первых, здравствуйте, Александр Владимирович. Не узнали меня? — Он не узнал ее, но он догадался, кто это мог быть, потому что узнал дачу юриста Комкова, к которому обращался однажды за советом, и тот представил ему своих детей. Кажется, среди них эту девочку. «Я Женя», — сказала она и кивнула на подругу. «А это Надя». «Женя?» — удивился он. «Не вспоминаете?» «Нет, как же!» «Но представьте, я только что расстался с другой Евгенией. «Ну и которая?» — с лукавинкой улыбнулась Женя. «Что, которая?» — спросил пастухов, притворно недоумевая. «Та Евгения, она кто?» Никакого сравнения. Она уже сильно в годах, — утешил пастухов. — Ах, если сильно! — засмеялась Женя. Забавляясь по девичьи незрелым кокетством, Александр Владимирович пристальнее всматривался в Надю. Светлые глаза ее, внимательные, серьезные, казались насыщенными грустью. Она не шевельнула ни разу руками. И странно, лопату она держала по-рабочему просто. И это шло ко всему ее облику в легком платье, наверное, лучше, чем шла бы лопата к шароварам бойкой подружки. — Так у вас убежала овчарка? — уже деловито спросила Женя. — Да, бурая, в черных подпалинах. Не попадалась? — Нет. Если увидим, придем вам сказать. Пастухов помолчал, потом задумчиво, продолжая смотреть на Надю, потом приветливо выговорил. «На огороды? Что вы?» — тут же отозвалась Женя. «Копать щели?» «Щели? Конечно, а к вам еще не приходили из Асавиахима?» Он сделал вид, что первый раз слышит такое слово. «Неужели вы не состоите в Асавиахиме?» «Я состою в Уапе» ответил он необычайно многозначительно. Что это такое? Охрана авторских прав. А что такое ОСО? Авиахим не дала ему договорить Женя. Сейчас это тоже охрана, прежде всего от воздушных налетов врага. Неужели правда, не знаете, что для укрытия от бомбежек под Москвой население должно рыть щели? Вопрос звучал осудительно. И Женя как будто впрямь собралась пристыдить Александра Владимировича, но подметила, как дрогнул уголок его пухловатого рта и рассмеялась. — Недаром папа говорит, что вы большой шутник. Так весело, хотя не без церемонности, кончилась эта нечаянная встреча. Пастухов снял шляпу, учтиво пожал девушкам руки, и Женя с Надей быстро пошли своей дорогой, а он неожиданно и резко повернул назад домой. Он останавливался чуть не каждую полдюжину своих медленных шагов и смотрел девушкам вслед. Они шли в ногу тем ладным мирным маршем, который свойствен юности. Он сравнивал их издали и видел, что Женя на ходу непрестанно жестикулирует, все поворачивая голову к подруге. Но Надя идет ровно, прямо и, вероятно, молчит. Да, конечно, молчит, глядя перед собой серьезными и грустными глазами. Ведь не сказала, не вымолвила ни единого словечка за весь разговор, не шевельнулась, а только глядела внимательно. И при всей грусти светло. И Пастухов опять, опять останавливался, смотрел вслед нади, точно в чем-то проверяя себя, пока девушки не исчезли из вида. Он подошел к даче, не с тем чувством, с каким уходил, но не мог себе ответить, что же это было за чувство. Он только слышал отзвук того состояния, которое угадывалось в Наде. Назвать ее состояние он тоже не мог. Оно влекло к себе, и это было все, что он испытывал. В саду, едва он вошел, бросились ему в глаза все домашние, стоявшие около собачьей будки. Юля Павловна и Мотя то по очереди, то вместе нагибались к земле. Нырков с опущенной головой, не двигаясь, тоже наблюдал что-то у себя в ногах. Никто не заметил, как Пастухов подходил. На земле поодаль от будки лежал Чарли. На вытянутые передние лапы положил он морду с повисшими ушами. Мокрые глаза тускнели в полудреме. Распухший нос, похожий на корку черствого хлеба, был покрыт сухими следами травы. Юлия Павловна подставляла собаке чеплашку с водой, и справа и слева, чуть не слезно увещевая попить, но Чарли будто ничего не слышал. «Прибежал?» — тихо спросил пастухов. Нырков оглянулся, взмахнул зажатым в кулаке обрывком цепи с расстегнутым ошейником, ответил, как о настоящем деле. «Приполз!» Юрий Павлович вскрикнула: «Шурик, ты посмотри, посмотри! Надо сейчас же вести его к ветеринару!» Моти посторонилась. Пастухов взглянул на поджатые лапы Чарли и мгновенно отвернулся. — Нельзя терять ни минуты, — плачущим голосом уговаривала Юли Павловна. — Ты же видишь, это же смертельно. Внутренности, понимаешь? Выпадение. Он умрет, Шурик, он просто подохнет, понимаешь меня? — Подыхать он домой не пришел бы, — трезво рассудил Нырков. — Не человек вправит сам. Оставьте это бессердечно так говорить. Шурик, ты же видишь. Господи, боже мой, перебил Александр Владимирович, я же не возражаю. Возьми его, пожалуйста, вези куда надо. Машина в гараже. Тимофей, езжайте с юли Павловной. Он пошел в дом. Просто удивительно, что Чарли еще жив, слышал он затихший голос жены и приостановился. Удивительно, что с ним не случилось того же, что с ним! буркнул он, пожимая плечами. Шурик! Он уже не слыхал ее укоризненных слов. У себя в кабинете он долго сидел, положив руки на рабочий свой стол, казавшийся пустынным полем. Стоило труда преодолеть отвращение, вызванное отталкивающим видом больного пса. Понемногу, однако, он перебрался на размышления. То, что видал он на прогулке, снова мелькнуло перед ним, и все, что происходило с первого дня войны, большое и маленькое, великое и ничтожное, все представилось ему чередою неожиданностей, перед которыми он стоял безоружным. Не сосредоточенным своим взором толкало его к такому признанию. И вдруг Пастухов вспомнил о своем сыне. Тяжело поднимаясь над чуждо-пустынным столом, он сказал, «Где ты теперь, Алеша? Что с тобою?»